Глава вторая «Ничего не напоминает», — с усмешкой спросил мифами Мифамио Леалу и Ланере, когда они заняли свои места в витражной комнате. Отсюда прекрасно просматривалось зало цветов, где сейчас находились Уталак, Дитрих и Олесия. «Тогда Олесия профилактику не проходила», — ответила ляла «А ведь прошлое она пропустила. И как умудрилась, папа же строго-настрого приказал». «А зачем оно ей?» – пожала плечами Ланнере. «Ни голос янтаря, ни голос серебра она все равно не услышит». «Это, я так понимаю, камень в мой огород», – равнодушно сказала Ляла. «Я же уже говорила много раз. Не могу я услышать голос серебра. Сколько бы дорог я ни исходила, в мире снова в результат один. Собственная сирень играет со мной злую шутку, пряча ответы». «Да не в этом дело», – махнул рукой мифамио «Ладно, оставим пока разговоры». Алеся подошла к чашам и опустила ладони в кубок с сиреневой жидкостью. Перед ними вспыхнуло число. 26, сказала Леонире. Как и в прошлый раз. Следующая оказалась чаша с кровавой влагой. Опускает туда руку, Олеся поморщилась от кольнущей её боли. Пурпур 4, тоже без изменений. Этот цвет по-прежнему губителен для Олеси. Но ведь Дитрих стоял рядом, недоуменно спросил Мифамио. Он же блокирует боль от враждебных цветов уже по всему замку, так почему сейчас? это сама суть пурпура, пояснила Ланере. Если ты наденешь огнеупорную перчатку и сунешь руку в раскаленную магму, как думаешь, будет тебе больно или нет? Тем временем Олеся решил сразу разделаться с неприятным, опустила руку в чашу с лазурью со своим вторым враждебным цветом. И снова цифра 4. Янтарь показал значение в 9. Серебро – 10 изумруд – шестнадцать. И, наконец, когда Олеся опустила руку в последнюю чашу, золото вырвалось и окутало её лёгкой аурой. Олеся стала полупрозрачной, словно сотканной из золотого тумана. А затем повернулась к Дитриху и, глядя на него глазами, сияющими золотом, прошептала «Не бойся смерти. Смерти нет». Мифами уже слонера и и созерцали число тридцать один. «Она сумела!» – восторженно прошептала Леала. «Она перешагнула рубеж, и она услышала голос своего цвета!» «Жаль только, что это ничего нам не даёт!» – вздохнула Ланере. «Всё, что можно и нужно, мы уже знаем от Гейера». Дитрих с опаской посмотрел на чаши. Несмотря на то, что Олесия проделала сейчас почти безо всякого вреда для себя, ему не очень нравилась эта затея. Сделав несколько шагов к чашам, он обернулся и неловко посмотрел на отца и сестру в поисках поддержки. Те ободрящие улыбнулись ему. Собрав в кулак всю решимость, Дитрих опустил руку в чашу с вязкой с зелёной жидкостью. Едва не задохнулся от страха, когда услышал в своей голове чёткий голос. Никто, Никто не, защитит не защитит тебя лучше, чем я. Дитрих отпрыгнула чаши, дико смотря на пенившуюся зелёную жидкость. В то же время в витражном зале перед ляйланире и мифами успехнула цифра 14. Надо же как ровно, улыбнулась старшая сестра. Почти идеально. Сынок, что случилось? участливо спросил Талак, подходя к Дитриху и прижимая его к себе. Тебе было больно? Нет, нарожа ответил Дитрих. «Но, папа...» «Он... но... оно говорило?» «Что?» — отолок силой сжал плечо Дитриха. «И что он сказал?» «Никто не защитит тебя лучше, чем я», — повторил Дитрих. Зрачки в глазах отолока стали тонкими нитями. «Папа, почему так?» — испуганно спросил принц, не замечая, в какой ярости сейчас находился его отец. «Я же сам читал, что услышать голос цвета можно лишь спустя годы тренировок». «Я, конечно, усердно тренировался, но...» «Сынок, отложим пока вопросы». Мягко, но в то же время властно, сказал Уталак, мгновенно взяв себя в руки. «Ритуал нужно пройти до конца, раз уж мы его начали. Давай, смелее». Сзади подошла Леся и обняла брата за плечи, безмолвно поддерживая его. Принц глубоко вдохнул и опустил руку в чашу с лазурью. На мгновение осветившись ярко-синим светом, он прошептал. «Я дам тебе власть над временем». «Это... тоже сказал голос цвета?» спросил уталак, хотя и прекрасно знал, каким будет ответ. «Наверное... да», протянул Дитрих. «Не знаю. Я всего лишь повторил то, что услышал». «Ну-ка, опусти руку сюда» приказал Уталак, указывая на чашу с сиренью. Дитрих подчинился. Осветившись на мгновение фиолетовым сиянием, принц прошептал. «Я научу тебя оживлять мертвые». «Не верю», — говорил тем временем в витражной комнате мифамио. «Изумруд 14 лазурь 14 сирень 15 Неужели он сбалансирован? Для дракона это немыслимое благословение». Теперь понятно, почему он не просто не ощущает боли от своих цветов, он еще и подавляет боль от чужих. Да этому качеству нет равных ни по ценности, ни по уникальности, ни по выгоде, которую с ним можно извлечь. Тем временем Дитрих опустил руку в чашу, в которой плескалась серая почти зеркальная краска. В этой чаше руку он держал долго, почти минуту. Но в конце концов, полыхнув серебряной аурой, прошептал, «Я принесу тебе удачу». Чаша с пурпуром, алая вспышка и шёпот. Враг не вынесет твоего гнева. Чаша с золотом. Бледно-жёлтая вспышка, и Дитрих шепчет уже знакомые слова. Не бойся смерти, смерти нет. Перед тем, как Дитрих подошёл к чаше с янтарём, утолока кольнуло беспокойство. Но он терпеливо ждал, пока Дитрих опустит ладонь в чашу. Ярко-тёмно-жёлтая вспышка, и Дитрих произнёс чужим голосом. «Я стану его путеводным огнём!» И обернулся, его глаза горели янтарём. «Наконец-то!» Довольно выдохнул он, подтягиваясь и глубоко вдыхая, словно желая полностью ощутить живое тело. «Все твои домочадцы, а я, Ревиль, Рулани Ре, слишком осторожны. Да и сирень в качестве третьего управляющего цвета, а не доминанты, не позволяет выйти за рамки. здесь же в этом юном удивительном, полном сил теле, непознаваемой силы. Да ради этого и 600 лет потерпеть стоило». «Что тебе нужно?» – спокойно спросил Уталак, хотя сердце в его груди и пустилось в галоп Чего-то подобного он подсознательно ожидал с самого начала. «Мне?» – с насмешкой спросил Янтарь. «Уталак, ты старый опытный дракон, вроде никогда не бывший дураком». «Мне нужно то же, что и любому другому цвету. Мне нужны последователи, нужны драконьи молитвы. Обо мне почти забыли, и мне это не нравится. Как и мои братья, я жажду свободы от нашей взаимной ненависти, которую породили вы, драконы. Но я отнюдь не жажду забвения, так что учи этого мальчика, Уталак. Он нам всем еще пригодится». Ты даже представить не можешь, насколько. утолок медленно вздохнул и закрыл глаза. А когда открыл, они уже светились ярким фиолетовым светом. «Достаточно, янтарь», – сказал утолок неуловимо изменившимся голосом. «Нам претит такое вмешательство». «Я устал ждать», – яростно прошептал Дитрих. «Я устал тосковать, устал бездействовать». И мне надоели ваши бесконечные нотации. Изумруд может терпеть сколько угодно. Серебро может забыть все, что пожелает. А я так не могу, ибо должен действовать. Мне хочется на волю. Как и всем нам. Но твое нетерпение сейчас приведет лишь к тому, что ты собственными руками убьешь своего первого последователя. Не думаю, что это тебе нужно, мягко сказала сирень. Что ж, ладно, угрюмо процедил Дитрих. Но пусть они поспешат. Ты слышала, девчонка? Спросил он Олесию, которая стояла ни жива, ни мертва. Пусть они поспешат. Мы устали ждать. И передай своему отцу, что драконьи каникулы для этого мальчика закончились. Отныне он будет расти, как обычный человек, поэтому поторопитесь, ибо время ограничено. Уталак и Дитрих одновременно закрыли глаза. Когда же открыли их, цвета уже покинули их разум. Дитрих потерял сознание несколько секунд спустя. Нельзя так просто быть проводником воли цвета. Уталак сам, порядком вымотанный сиренью, едва успел его подхватить. «Позови Виллера», – устало сказал Уталак младшей дочери, вынося Дитриха из зала с чашами. «И отнесите принца в его комнату. На несколько дней тренировки придется приостановить». Признаться, чего-то такого я и опасался. Полчаса спустя всё семейство собралось в гостиной. Дитрих находился в своей комнате, и Ляла подтверждала, что он действительно спит и никак не сможет подслушать этот разговор. Ланере, Виллер и Аяри время от времени морфились от боли. «Янтарь», — говорили они. Он вспыхнул так, как не вспыхивал уже очень давно. Это не страшно. Это пройдет. И теперь каждое семейство беспомощно смотрел на Уталака. «Что нам делать, дорогой?» Спросила Ланнере лучше других, справляющихся со вспышками янтаря. Уталак молчал. Несмотря на то, что к подобному он готовился едва ли не с тех пор, как Дитрих вылупился из яйца, он так и не смог установить, как в этом случае придется поступать. Но как глава клана он не имел права сказать «я не знаю». «Когда тебе приходилось так обращаться к Сирении спросила Лесия. «Это же… это…» «Я знаю», – тихо ответил глава сиреневого замка. «Но мы здесь бессильны. Мы не знаем, как протекал его тургор Не знаем, как именно он сумел переродиться. Может быть, он что-то пообещал цветам?» «Нет». Уверенно покачала головой Алисия. «Он бы не стал вымаливать свою жизнь у цветов. Я это точно знаю». «Верю», – неожиданно легко согласился Уталак. «Тогда вариант, как ты понимаешь, остается только один. Его роль в грядущих событиях слишком важна. И потому цвета вмешались совершенно несвойственным им образом. И тогда мы можем лишь наблюдать». «Даже если представить самые фантастические варианты предположить, что драконы обретут полную свободу от света, не думаете же вы в самом деле, что будет так просто разорвать цепи, сколбывавшие нас почти 600 лет!» «Но почему он должен через все это проходить?» – спросил Виллер. «Он же совершенно не готов к этим испытаниям!» «Но так ли это?» – спросил Уталак, и подходя к окну. Он быстро вырос. Он рос обласканный любовью и вниманием. Он не потерял крыльев на период отрочества. И он, в конце концов, сбалансирован. Ни один цвет не причиняет ему боли. Все эти дары, они не просто так. и за них обязательно придется расплачиваться. Чем? Время покажет. Но одно я знаю точно. Каждый из нас будет с Дитрихом до самого конца. Сейчас же продолжаем учить его, как раньше. Полеты, уроки. ляла для тебя особое задание. Начинай готовить Дитриха по этикету. Мальчик познакомился с цветами, значит, он считается отроком. А отрок может быть представлен на драконьем собрании. Через четыре месяца, в день зимнего солнцестояния, снова будет наш черед. Там и дадим остальным драконам возможность познакомиться с новым принцем.